Кроме всего прочего, должен сказать вам по секрету, что лицо, уполномочившее меня на переговоры с вами, имеет немалый вес. Друг, Эллоэл задумался. Вам хорошо заплатят, сэр. И ваши акции, которыми вы уже хотели топить камин, снова обретут былую цену. М? Не правда ли игра стоит освещение в тысячу свеч? все уже подготовлено для решительного удара. На Алиутских островах ждет вылета экспедиция для создания первого ледового аэродрома. Редакции некоторых газет... Ну, как вам это сказать? Вы же понимаете, без слов. Уже в некотором роде заинтересованы. — Да, сэр, солидно, — произнес Эллоэл. -эл. — Я не могу сказать, что не сочувствую новому проекту. Мир требует не фантазии, сулящих доходы нашим потомкам, а выгоды существующему человечеству. Доук-доук поощрительно щелкнул пальцами мистер Кент. Исходя из этого проекта, авиамоста через Арктику меня привлекает. Я могу найти аргументы в его пользу. Мистер Эвелл словно забыв только что сказанное им в пользу туннельного сообщения, продолжал почти с увлечением. «Не следует забывать, что новое требует опыта применения. Кто знает, какие трудности встретятся тем, кто будет эксплуатировать туннель, если он даже и будет построен. А самолеты — это уже не менее надежное средство транспорта, чем железные дороги или автомобили. Американцам... Самолеты ближе, чем ныряние в глубины морей. Лучше лететь над землей, когда велик обзор, чем в полной неизвестности на положении обреченных слепцов нести с недопустимыми скоростями в глубине океана подо льдами, которые не позволят спасительным службам прийти на помощь в случае аварии, а на практике нашей американской жизни мы знаем, что авария вещь неизбежная. Так лучше синиться в руки в виде проверенного авиационного сообщения, чем журавль в небе, вернее, в морской глубине, где безумцы пытаются проложить туннель. «Браво! Браво!» — зааплодировал мистер Кент. «Это уже готовая статья, которую мне так хотелось заказать вам. Итак, сэр, решено?» Вы разумеется уверены, что я мог бы возглавить такую компанию? Но не следует забывать, что я политическая фигура. Я не могу действовать, не зная, с кем вместе я буду прилагать свои усилия, ну, условно, кто прислал вас ко мне. Кто? прервал его Кент. Вы хотите знать кто является фактическим владельцем всех кораблей и танкеров, плавающих в Атлантическом океане? Кто владелец бывшего вашего завода? Кто нанимает вас для участия в противотуннельной компании Мистер Кент закинул ногу на ногу и затянулся ароматным дымом. Мистер Эллоэлл поднялся. — Да, сэр. «Я хочу знать, от чьего имени вы здесь говорите?» «От имени мистера Меджа, сэр!» «Меджа!» — воскликнул Эллоэл и бессильно опустился в кресло. «Да, сэр!» — невозмутимо подтвердил мистер Кент. «Мистер Медж!» приобрел судоходные акции и акции вашего предприятия по весьма низкой цене. Теперь он предлагает помочь ему опрокинуть туннель. Позвольте, это мистификация? Мистер Мэйч ведь председатель правления концерна, главный директор-распорядитель, он душа и отец всего этого дела. Ну, кто же не знает этого, окей, подтвердил Кент. Но бизнес есть бизнес. Если мистер Мэйдж сумел по сходной цене приобрести все корабли, какой смысл ему строить туннель? Он достаточно деловой человек. Надо прекратить это невыгодное вам и ему строительство. Судоходные акции снова поднимутся, и мистер Мэйдж будет обладателем огромного капитала, а вы вернете себе свое состояние. «Но это уж слишком!» — возмутился Эллоэл. «Вы предлагаете мне сотрудничать с таким беспринципным человеком? Вы плохо меня знаете, сэр!» «О нет, сэр! Я полагаю, что и у вас, и у мистера Мэджа, и у любого другого человека дело есть один общий принцип — выгода. Только она и движет прогресс» и способствует процветанию страны. Мистер Кент еще долго говорил, убеждая бывшего патрона согласиться на условия своего нового хозяина. В двадцатиэтажном здании концерна подводного плавающего туннеля на Пятой Авеню происходило экстренное совещание правления. Мистер Мэйч оглушил акционеров своим заявлением о выходе из правления концерна. В торжественной речи он сообщил обескураженным членам правления, что он всегда стоял за все прогрессивное. Техника и жизнь неизменно движутся вперед. Если несколько лет назад идея плавающего туннеля была передовой, то теперь она уже явно устарела. Авиация с ее современными достижениями сулит большие выгоды, Мистер Мэдж видит будущее только в авиации, которая может покорить просторы над полярными льдами не только для богатых пассажиров, но и для дешевых грузов, создав постоянную торговую трассу в Европу по кратчайшему пути, впервые когда-то проложенному смелыми русскими летчиками. И мистер Мэдж стал распространяться о своих все возрастающих симпатиях к русским русскому покинул заседание под улюлюканье и свист всех присутствующих. С гордо поднятой головой прошел он в свой кабинет и, вызвав к себе дожидавшегося его главного инженера строительства мистера Герберта Кандербля, имел с ним короткий, но, видимо, глубоко принципиальный разговор, после которого мистер Герберт Кандербль вышел оттуда совершенно красный, яростно скрижаща зубами. В дверях он встретился с секретарем. Тот ничего еще не знал об отставке Мэджо и, закрыв за собой дверь, взволнованно сообщил патрону о панике на бирже, грозившей катастрофой акциям туннельного концерна. Сообщение это мистер Мэдж воспринял с непонятной секретарю веселостью.